Так он, например, говорил Джорджу в школе. «Возвращаясь домой после ученого собеседования, коим меня удостоил вчера вечером мой превосходный друг, доктор Балдерс, истинный археолог, джентльмен и истинный археолог, я заметил, что окна несравненно роскошного особняка вашего всеми почитаемого дедушки на Рассел сквер были освещены как бы по причине празднества».